Судья маркхем стукнул молоточком и сказал, «В обвинения не входит предвосхищать линию защиты. Что до того можно ли использовать в качестве доказательства события, предшествующие преступлению, и отделенные от него периодом времени в двенадцать месяцев, то это можно определить только в ходе дальнейшего судебного разбирательства. Между тем протест защиты принимается, суд укажет, что эта часть вступительного слова окружного прокурора не должна приниматься присяжными во внимание. До сведения присяжных также доводится, что вступительное слово, которое делает окружной прокурор, просто очерчивает то, что он собирается доказать, и необходимо, чтобы ввести присяжных в курс дела. Заявление, сделанное окружным прокурором, не могут рассматриваться как доказательство Продолжайте, господин окружной прокурор. — Мы намерены доказать, — продолжал Гамильтон Бергер, — что, согласно показаниям племянницы обвиняемого, она за два дня до совершения преступления нашла то же самое оружие, которым затем было совершено убийство, под подушкой на кровати обвиняемого. — Основываясь на этих доказательствах, джентльмены, — а также и других, которые возможно будут представлены вам в ходе судебного разбирательства, а обвинение будет просить вас о вынесении приговора об убийстве первой степени. Гамильтон Бюргер сел. Судья Маркхем спросил Мейсона: "Желаете ли вы сделать вступительное слово от лица защиты?" "Я подожду более подходящего случая", ответил Мейсон. "Хорошо. Обвинение может вызвать своего первого свидетеля." «Чтобы доказать состав преступления, я приглашаю Франка Б. Мэддокса», — объявил Бергер. Мэддокс вышел вперед и был приведен к присяге. «Ваше имя Франк Б. Мэддокс, и вы проживаете в Чикаго?» «Да». «Вы находились в доме обвиняемого в ночь с 13 на 14?» «Да, находился». «Вы знали, приходится ли фл Л. Рис родственникам обвиняемому?» «Он был его сводным братом». — Как долго вы находились в доме обвиняемого? — Я прибыл туда девятого числа. — Утром четырнадцатого у вас была возможность видеть мистера Ф. Л. Риза? — Да, я увидел Где он был? — У себя в спальне. — Живой или мертвый? — Он был мертв, лежал на спине в своей кровати с натянутым до подбородка легким одеялом. На одеяль был разрез, там, где нож вонзили сквозь постельное белье в тело мистера Риза. А дело пропитано кровью, и мистер Рис был мертв. — Я позже вновь вызову этого свидетеля, — заявил Гамильтон Бергер, — для дальнейших вопросов. — Но в настоящее время я просто доказываю наличие состава преступлений и прошу разрешения временно отпустить свидетеля. — Хорошо, — согласился судья марком Желаете приступить к перекрестному допросу? — осведомился Бергер. — Да, — ответил мейсон — По вашим словам, вы были в доме вечером тринадцатого, мистер Мадекс? — Да. — И утром четырнадцатого? — Да. — В какое время вы впервые покинули дом четырнадцатого утром? — Это так существенно? — спросил, нахмурившись Бергер. — Думаю, что да. — А я так не думаю. Возражаю против этого вопроса, на том основании, что он не по существу и не соответствует принятой процедуре перекрестного допроса. Судья Маркхэм смешался на момент. Хорошо, согласился Патри Мейсон. Я поставлю вопрос по-другому. Когда вы впервые покинули дом утром четырнадцатого, до того, как было обнаружено тело убитого? Этот вопрос вполне соответствует процедуре перекрестного допроса, определил судья Маркхам. Свидетель, отвечать. Я не покидал дом вообще, ответил Мадекс. Мейсон поднял брови. Разве вы не выходили из дома? — Около трех часов утра, — спросил он. — Нет, не выходил. — В какое время вы удалили к себе в комнату вечером тринадцатого? — Приблизительно около половины десятого, насколько я могу припомнить. — Вы сразу легли спать, как только пришли к себе? — Нет, мой адвокат мистер Дункан пришел ко мне в комнату вместе со мной. У нас состоялось продолжительное совещание. — В какое время вы встали утром четырнадцатого? — спросил мейсон — Я был разбужен вами и доктором Кэлтоном, когда вы вторглись ко мне в комнату, пытаясь выяснить, кто был убит. — Вынужден заявить, что эта часть ответа содержит выводы свидетеля, — прервал его мейсон Протест принимается, — согласился судья. — Присяжные не должны принимать во внимание последнюю часть заявления свидетеля. — Так в какое время это было? — Думаю, около восьми утра. — Вы тем самым... — Объясняйте присяжным, что постоянно находились в доме, начиная с того времени, как удались к себе в комнату вечером тринадцатого до восьми утра четырнадцатого. — Да, сыром именно так. — Разве вы не ходили на почтамп на станции Пассивик-Грандхаут? — Примерно в три часа утра, чтобы заказать междугородний разговор с миссис дорис Салли Кен в Санта-Барбаре. Мадекс плотно сжал губы и отрицательно покачал головой. — Вы должны отвечать на вопросы четко и внятно, — предпредил его полицейский. — Вполне определенно нет, — ответил Мэддокс, стараясь быть отчетливо. — Значит, не ходили. Притворно удивился мейсон А где вы находились хотя бы приблизительно в три часа утра четырнадцатого? — В это время я спал. — Разве у вас допытывался адвокат? — Не было совещаний с мистером Дунканом, вашим поверенным, около трех утра четырнадцатого числа. — — Нет, сэр, точно нет. — Или в любое другое время между полуночью тринадцатого и пятью часами утра четырнадцатого. — Нет, не было ничего подобного, — мейсон произнес. — У меня все. Гамильтон Бергер вызвал чертежника, который представил поэтажный план резиденции Канта. План был принят в качестве доказательства со стороны обвинений без возражений. Коронер определил время, когда было совершено убийство в интервале между половиной третьего и половиной четвертого. Детектив, сержант Голкомб, сказал на свидетельской трибуне, что признает в разделочном ноже с лезвием, ржавым опятен крови, тот самый нож, который был найден на кровати Кента под подушкой. Перри Мэйсон, отпустивший предыдущих свидетелей без вопросов, спросил сержанта Голкомба. — Что произошло с наволочкой и простынями с этой кровати? — Я не знаю. — Вы не знаете? Ну, мне сказали, что экономка отдала их в прачечную. не сохранила их? Нет. Почему вы не оставили их как доказательство? Потому что думал, в этом не будет необходимости. Так это правда, что ни на подушке, ни на простыне не было пятен крови? Думаю, что не так, они вроде бы были, но я не могу припомнить. Мейсон спросил извините, если бы на них оказались пятна крови думаю вы непременно сочли бы постельное белье важным доказательством и представили бы суду не так ли возражаю так вопрос сносит предположительный характер взорвался бергер я его задал просто для того чтобы добиться от свидетеля определенного ответа возразил мейсон он же показал что не знает были ли пятна крови вернее не помнит пусть свидетель ответит на вопрос решил судья марха не знаю признал сержант голкомб и добавил это вам бы следовало знать мистер мейсон ведь именно вы обнаружили разделочный нож в зале сюда послышались смешки перри мейсон ответил да я знаю и вы спрашиваете меня чтобы я вам на это ответил сержант судья марком опустил молоточек довольно приказал он свидетелю надо задавать вопросы конкретные по существу впредь не должно быть никаких перебранок между адвокатом и свидетелем «Выходит, — продолжал мейсон повышая голос, — раз на наволочке на простыне не было пятен крови, и, возможно, поэтому, увидев в постельном белье доказательства, которое ослабит позицию обвинения, выпрямиком отправили их в прачную, когда единолично производили осмотр помещений, не дав тем самым защите ни единого шанса представить белье суду. Разве я не прав?» С ревом Бергет вскочил на ноги, из него посыпались возражения. — Спорно. Не по существу. Лишено оснований. Не соответствует процедуре прекрасного допроса. Попытка повлиять на присяжных. Оскорбительная, по сути. мейсон в ответ просто улыбался. — Свидетель может ответить на вопрос, — распорядился судья Марком. — и до сих пор мы не услышали четкого ответа. Почему постельное белье отправили в прачечную Я не в курсе, — ответил сижан Голкомп. Постельным бельем не занимался. Но вы дали понятие экономике, что в комнате не мешало бы убраться. Возможно, что и так. И заправить постель тоже. Может быть. Тогда, — провозгласил мейсон бросая торжествующий взгляд на присяжных, — у меня все. Вызываю Джона Дункана, — возвестил Блейн, когда Бергео сел на свое место, предоставив своему помощнику недолго взять инициативу в свои руки. Дункан помпезно выкатился вперед и был приведен к присяге. — Ваше имя? — Джон Дункан. — Вы адвокат из Иллинойса, и вы знаете обвиняемого Питера тента Да, совершенно верно. — Вы находились, как я полагаю, в его доме тринадцатого и утром четырнадцатого числа этого месяца? — Это верно. Я участвовал в деловом совещании с мистером мейсоном его адвокатом. На совещании также присутствовали элен Орингтон, секретарша мистера Кэнта, и мой клиент Франк Б. Маддекс. Насколько помнится, там находился также некий доктор кэлтон В какое время вы покинули совещание? — Около одиннадцати часов. У меня был разговор с моим клиентом в его спальне после того, как совещание с этими джентльменами решено было отложить. — Видели у мистера Кэнта позже этим вечером и ночью? — Я видел его ранним утром четырнадцатого. — В какое время? — Ровно в три часа утра. — Где вы видели его? — В патио возле дома. — Вы можете указать на схеме? — Вот, на этой, под номером один. Точное место, где вы видели обвиняемого в названное вами время. Дункан указал точку на плане. — А где на этой схеме обозначена ваша спальня? Дункан указал. — А из вашей спальни вы могли отчетливо разглядеть обвиняемого? — Да, Моксер. — Когда вы в первый раз заметили его? Я проснулся от того, что какая-то тень упала мне на лицо. Затем я увидел, как кто-то движется по крыше портика. Я вскочил, взглянул на часы, чтобы узнать который час, и подошел к окну. Я увидел Питера Кента, обвиняемого, одетого только в ночную рубашку, когда он пересекал патио. В руке у него был нож. Он подошел к кофейному столику, несколько мгновений помедлил, затем пересек патио и скрылся через дверь на другой стороне.